Глава 16 В тот самый час, на противоположном конце Европы, произошло нечто, хотя и вовсе не отмеченное в аналах истории, но имеющее непосредственное отношение к историческим событиям, являвшимся предметом тягостных размышлений лорда Крейфилда. Это случилось там, где в солнечный день с берега Европы можно невооруженным глазом рассмотреть белые дома Сеуты и Танжера, а за ними — лиловый силуэт атласа. Это произошло вблизи того куска испанской земли, которую Англия временно заняла два с половиной века тому назад, во время войны за испанское наследство, да так и забыла вернуть хозяевам. Событие имело место у пункта, название которого многие по старой памяти употребляют иногда для определения могущества Британской империи, наравне с Сингапуром и Мальтой. Короче говоря, это случилось у Гибралтара. В течение двух с половиной веков британский империализм тратил все новые и новые миллионы фунтов стерлингов на реконструкцию одного из двух столбов Геркулеса. Англия пыталась удержать то, что время и прогресс упрямо списывали со счетов островной империи. Стратегическое значение Гибралтара, когда-то, может быть еще в конце прошлого столетия, 70 пещер, вырытых, выдолбленных, выгрызенных упрямыми зубами в скале Гибралтара и 700 пушечных жерл, глядящих со скалы на пролив, могли считаться непреодолимой преградой для флота, но в 20 веке даже испанские фашисты стали называть эти пушечные стволы зубами старухи. В один из вечеров начала марта 1939 года сигнальная пушка Гибралтарской крепости, Ударило, как всегда, ровно в 2000. С этой минуты вход в порт и выход из него был закрыт. Задвинулась решетка железных ворот, соединяющих крепость с материком. Тем не менее, на Гибралтарский рейд, являющийся частью просторной Алхесерасской бухты, вошел корабль Его Величества, крейсер Дидона. Дидона была типичным британским крейсером. Он в меру устарел был в меру тихоходен, вооружен в меру старыми шестидюймовыми пушками Армстронга. Они стреляли порохами, воспламенение которых в погребах Лайона было причиной гибели половины его команды в битве при Скагерраке. Как всякий британский корабль, Дидона была снабжена комфортабельными каютами для офицеров и отвратительными кубриками для команды. Одним словом, это был как раз один из многочисленных кораблей, составлявших становой хребет британского боевого флота, один из тех кораблей, пушки которого, как торчащие вперед клыки старого бульдога, предназначались главным образом для того, чтобы устрашать слабонервных пиететом черного галстука и трех полосок на матровском воротничке. Дидона не столько воевала, сколько стационировала в колониях, где обнаруживались признаки волнений. Она с торжественностью королевских похорон возила в Лондон индийских князей на поклон к императору Индии и в обмен доставляла индусам английских вице-королей и шпионов. Прогромыхав по клюзам якорными канатами, Дидона замерла на внешнем рейде. Она не зашла за Мол, а остановилась на той стороне Алхесиратской бухты, что омывает подножие скалы Гибралтара. Эта скала нависла над морем, подобно огромному хищному зверю, намеревающемуся вот-вот совершить прыжок в Африку. Если судить по размерам зверя и по выступающим на его боках мощным складкам каменных мускулов, прыжок через пролив, казалось, не представлял бы для него труда. На берегу Черного материка до сих пор гнездятся измельчавшие потомки некогда грозных испанских конкистадоров, а не камеевой жоры ненасытного британского империализма. Это было так, вопреки пушечным стволам Гибралтара, обращенным жерлами на юг, вопреки линкорам, крейсерам и эсминцам, денной ночно коптящим густо-синее африканское европейское небо. Да, вопреки всей этой допышности демонстративной мощи жадного британского зверя, его каменный хвост был тут накрепко прикован к Европе, и как ни противно это было британскому духу, перед глазами английских офицеров, бездельничающих на высоком плато Юроппонта, простиралась опаляемая лучами солнца беспредельная лилово-желтая панорама африканских областей, населенных черными людьми, которых эксплуатировали не англичане, земель, недра которых расхищались не англичанами, где европейскую цивилизацию и свет веры Христовой насаждали не английские штыки. Это казалось английским офицерам просто скандальным, отвратительным, но это было так. Было бы ошибкой думать, будто британский империализм смирился с таким положением и больше не претендует, чтобы Гибралтар выполнял какую-либо иную роль, кроме заржавевшего ключа шатающихся ворот Средиземноморья. Одной из задач флота его величества, короля Англии, стала защита английских фунтов, вложенных в недра, в промышленность и в банки иберийских полуколоний Сити, Испании и Португалии. Прошло довольно много времени после того, как якори Дидоны легли на грунт. Сонно улеглась вода, взволнованная винтами крейсера. На корабле воцарилась тишина. Мягко ступая резиновыми подошвами по дереву надраенной палубы, к шестивесельному катеру номер три, покоившемуся в рострах, подошел офицер. Он с усилием отогнул на носу катера край брезента и заклеил дощечку, где было выведено слово «Дидона», полоской с названием одного из коммерческих кораблей, стоявших в ту ночь на рейде. Офицер проделал это со сноровкой, свидетельствующей о том, что заниматься этим ему было не впервой. Через несколько минут, под умелыми руками матросов, катер бесшумно опустился на воду. Кроме команды, в него сошел человек в штатском. Боцман посветил фонарем на кормовую банку, чтобы показать пассажиру его место. В луче света можно было узнать у Инфреда Роу. Роу тяжело опустился на свое место на корме рядом с рулевым. Он был целиком поглощен своими мыслями, связанными с этой неожиданной для него поездкой в Испанию. Когда он уже был совсем готов отправиться в Советский Союз вместе с первым вариантом военной миссии, так называл эту группу шеф, Все вдруг изменилось. Роу получил неотложное поручение в Испанию. «Вы там уже бывали, знакомы со всей этой публикой?» — сказал шеф. «Даю вам возможность еще разок прокатиться туда. Довольны?» «Да, в тот момент Роу был доволен. Разве плохо отделаться от поездки в страну, которую он боялся как огня? Испания — совсем другое дело». «Правда, вскоре ощущение удовольствия пропало». Роу узнал, что сможет пробыть в Испании ровно столько, сколько понадобится на выполнение поручения, ни одного часа больше. Это значило, что его личные дела, которые он снова наладил было с грили так и останутся незавершенными. Все надежды, которые он возлагал на победу Франка, рассыпались. Мягкое покачивание катера и ритмичный стук «Уключен» навели его на воспоминания, а в воспоминаниях Роу было мало веселого. То, что Уинфред Роу был сотрудником британской секретной службы, отнюдь не следует приписывать призванию или каким-либо его высоким личным качествам. В его характере никогда не было отмечено специфических черт, о которых любят писать как о свойствах, определяющих пригодность к службе тайного агента. В юности Уинни не обладал ни сильной волей, ни способностью к изворотливости в трудных обстоятельствах, У него не было и выдающегося личного мужества или инициативы, которые выдвинули бы его из ряда обыкновенных людей, в изобили тотчущихся на тротуарах всех английских городов. Напротив, в те времена Уинни отличался скорее некоторой мягкостью. Он был флегматиком, он даже не давал себе труда заботиться о карьере, которая в его годы составляет заботу каждого англичанина о его круга. Можно с уверенностью сказать, Если бы не воля отца, Уин никогда и не очутился бы на службе разведки, которая, если верить обильной литературе, создаваемой по прямому заказу самой же разведки, отбирает из среды англичан лучшее, что может дать нация. Настойчивое желание Роу отца видеть Уин на этой службе, было продиктовано тем, что именно там два поколения Роу закладывали основания, материальному благосостоянию своего ничем не замечательного рода. Ни Роу-дед, ни Роу-отец не видели в профессии разведчика ничего романтического. Для них ничто не отличало ее от любой другой службы британской короны. Они были прозаическими чиновниками от шпионажа. Сотни тысяч Роу, до них, при них и после них, также прозаично подвязались на службе разведки в английской метрополии, в ее многочисленных колониях и за рубежами империи. Настойчивость, проявленная Роу-отцом в определении Уина на ту же службу, где он сам провел около полувека, была продиктована соображениями весьма практического свойства. Мистеру Роу-старшему хотелось отойти в лучший мир в уверенности, что дедовский дом на Кинг-стрите не только не пойдет с молотка после его смерти, но, бог даст, будет заменен более обширным на Парк-Лейн. Если бы не отцовская настойчивость, Уинфред Роу и по сей день предавался бы приятному ничего не деланию в обществе сверстников или соревновался бы со своими друзьями в собирании какой-нибудь дряни. Еще в колледже он питал пристрастие к пуговицам и считался знатоком этого предмета». Но оказалось, что такого рода страсть требует расходов, не по сильных отпрыску фамилии Роу. Он с выгодою продал свое собрание пуговиц и отказался от мысли достичь чего-либо в среде коллекционеров. Однако с переходом на службу в разведку перед Роу снова встала перспектива заняться коллекционированием. В этом учреждении считалось весьма похвальным собирать что-нибудь, что могло служить благовидным предлогом для проникновения в такие места, Где пребывание простого туриста-бездельника показалось бы подозрительным? Можно было собирать черепки тибетской посуды, японские гребни или русские вышивки. Можно было для вида заниматься археологией, антропологией, фольклором, чем угодно. Ро обошел этот наскучивший ему предмет тем, что объявил о своем желании стать журналистом. Он как можно дольше учился этому делу. Потом, по протекции собственного отца, получил первое оперативное поручение в Испанию. С тех пор за Пиренеями не происходило ни одной смены режима, ни одного крупного политического убийства, которые не застали бы Роу на полуострове. В одних он был тайным участником и казначеем intelligence Сервис, за другими только наблюдал, как око шефа. Здесь, в Испании, утвердилась карьера РУ, и здесь же он сформировался как секретный агент, Следующим театром его деятельности стала Германия. Там он провел немало темных дел. С тех пор прошло много лет. Выгоды службы в разведке оказались сильно преувеличенными. Дом на Кинг-стрите Уин продал сразу же, как умер отец. Нового на Парк-Лейн так и не купил, да и не собирался покупать. Он был известен как старый холостяк, как отставной капитан Роу, занимающийся журналистикой. Роу давно опротивило все на свете но он напрасно напрягал мозг в поисках выхода из-под воли своего деспотичного шефа. Устав службы предлагал на выбор беспрекословное подчинение или смерть. Роу узнал, что это не пустая формула, за нею стояла такая реальность, какую была многоцикленная авария сержанта Шоу, как попавший под автобус священник Лесли, как... стоит ли вспоминать? Роу не нравилась эта половина дилеммы оставалось подчинение. Поэтому он и сидел теперь рядом с незнакомым боцманом, равнодушно везшим его, как блескавшему огнями, испанскому берегу. Когда-то Роу бывал в знаменитом Алхесирасском отеле Ренья Кристина. Там с февраля по апрель любили проводить время его более счастливые сверстники, обладавшие возможностью ничего не делать и выбирать для каждого сезона тот уголок земного шара, где было лучше всего. Сейчас был именно март, но Роу узнал, что его везут вовсе не к спускающимся прямо к морю садам королевы Христины. Сойдя на берег, он скромно поплетется на поиски третьесортной гостинички «Золотой якорь». Никому не бросаясь в глаза, он под видом мелкого дельца должен встретиться с человеком, который будет ему сопутствовать в дальнейшем путешествии до осажденного франкистами Мадрида. Роу обрадовался, когда казалось, что его провожатым будет монах. В нынешних обстоятельствах сутана наиболее подходящий наряд для проводника по Испании. Роу узнал, что высадив его у Гибралтара, Дидона останется там недолго. Она перейдет в Валенсию и будет ждать его возвращения на борт вместе с бывшим начальником генерального штаба, а ныне командующим Мадридским фронтом республиканских войск полковником Касада. Дважды переменив лицо, Роу должен был появиться в республиканском тылу в качестве члена парламента и прогрессивного журналиста по имени Эдуард Грили. Документы Грили считались свободными. По сведениям прессы, Эдуард Грили исчез без вести при перелете из Англии в Испанию. По данным интеллекс-сервис, он был расстрелян франкистами вследствие провокации одного из секретных агентов французского второго бюро. Копия донесения этого агента о расстреле Грили имелась в распоряжении британской разведки. Документы Неда вполне устраивали Роу. На первый взгляд казалось гораздо более простым, если полковник Касада нужен англичанам, переправить его через фронт к Франко. Отсюда было бы нетрудно вывести даже слона. Но сложность заключалась в том, что момент для бегства Касада еще не настал. Он еще числился на службе республики имя его значилось в списках офицеров, которых Франко обещал повесить, как только они попадут ему в лапы. Между тем Кассада был ценным английским агентом, и хозяева хотели застраховать его от непоправимых случайностей. Задача Роу считалась ответственной. У англичан были причины не открывать генералу Франко того, что Кассада организовал хунту изменников в тылу республики по их поручению. Английская служба считала, что касада еще может ей пригодиться в будущем. Роу не интересовался, была ли то пустая угроза Франка, или он действительно намерен был повесить касада. Для Роу это был лишь один из пунктов инструкции, полученной от шефа – беречь касада, остальное его не касалось.